Создавалось впечатление, что они просто не ожидали, что их избранник окажется столь непредсказуемым. Следующим руку поднял Кацит. Мы не могли бы найти применение исключительным представителям знати. Ну, не то чтобы мы не могли. На самом деле мы уже нашли кого-то вроде этого. Но избалованных сопляков гораздо легче принудить. Мы исходили из этой идеи, что предпочтительно пощадить их дворян, которые хотя бы частично соответствовали своему статусу. Вот почему мы выбрали расходный материал из числа знати. Не верите ли вы в необходимость избавиться от нескольких идиотов ради того, чтобы страна стала достойной правления владыки Айнза? Вот потому мы и собрали фракцию, в которую привлекли людей, некомпетентных в разных аспектах. В качестве метафоры вспомните, что, собираясь выбросить мусор, вы сначала отправляете его в мусорное ведро. Разумеется, мы получили данные от талантливых людей королевства, Но нам также хотелось бы собрать информацию из наших собственных источников, поскольку колдовское королевство не нуждается в иной знати, кроме нескольких талантов или же трудолюбивых аскетов. «У меня есть вопрос», — сказала Шалти, поднимая руку. «Я не уверена, что понимаю, даже если этим дураком дворянином манипулировали, разве его действия не представляли собой нападение на колдовское королевство? Если это так...» то колдовское королевство не сможет использовать это как повод для вторжения в королевство. Если это действительно была ловушка, поставленная кем-то, разве мы не могли бы их просто раздавить? Это верно. Мы должны были так поступить, особенно в том случае, если там не было закулисных гениев, но... Хм... Альбедо взглянула на Демиурга, побуждая его ответить «правильно». Затем Демиург перевел взгляд на Айнза, прежде чем посмотреть на стражи. Крайне сложно найти правильный баланс в этой ситуации, хотя теперь, когда нам даровано озарение от влдыки Айнза, мы поняли, что этот дворянин совершил свой проступок бездумно. Если накажем его лишь слегка за такое преступление, на колдовское королевство будут смотреть свысока другие нации. Итак, что, по вашему мнению, станет наиболее подходящим наказанием для напавшего на караван с флагом колдовского королевства? по сути, знаменовавшего самого владыку Айнза, и запятнал общественную репутацию владыки Айнза. Мы должны убить его. Да, я думаю, что сестра права. Это точно, так и должно быть. Теперь я должен спросить вас всех. Мы просто оставим все как есть после того, как разберемся с этим преступником. Так не пойдет. За преступление также должен ответить его господин. Кацет кивнул, замолчав. Айнс никогда не был так потрясен, как сейчас. Хотя для него обернулось сюрпризом, что стражи так остро среагировали, подобное поведение вполне подходило их характеру. Потрясло же за то, что они приняли его небрежно отпущенный комментарий о дворянине за чистую монету. Если честно, это весьма пугало. Правильно, я тоже согласен с суждением Шалти. За то, что они оказались достаточно глупы, чтобы сделать из владыки Айнса дурака, я утверждаю, что мы должны наказать все королевство, но тогда... Владыка Айнс однажды сказал, что управлять разрушенной страной вредно для нашей репутации. Я также слышал, что Владыка Айнс не заинтересован стоять на куче обломков. Поэтому мы должны стараться изо всех сил, чтобы избежать этой ситуации. Услышав сказанное Демиургов, Альбеда кивнула. У Айнса в голове в против... противовес этому было два вопроса. Во-первых, Он когда-нибудь говорил что-то подобное раньше. Если бы вы опросили сотню жителей Назарика по вопросу: кто прав, Айнс или Дюмиорк. Возможно, большинство нет. 99 из них ответило бы, что Айнс. Только один человек окажется против этого убеждения, и этот человек Айс Олгон. Но как можно доверить ему, как человеку, который даже не помнил, что было неделю назад? Вот почему, хоть у Айнза и не сохранилось воспоминаний об этом. Но раз Демиурк сказал так, значит, он точно говорил об этом в прошлом. Если все обстояло именно так, то существовал единственный правильный путь. «Как и ожидалось, вы помните то, что я сказал. Демиурк, ты меня очень обрадовал». «Я тоже помню. И я, владыка Айнс». Угу, «Угу, шалти, аура, я также благодарен вам двоим». Он не мог выяснить, помнили ли они, но он уже соглашался с Демиурком, И сейчас просто повторял то же самое. Кстати говоря, как они еще не поняли, что он некомпетентен? Может он действительно хорош в актерском мастерстве? Много времени прошло с того момента, как он пришел в этот мир как повелитель Назарика. Все это время он действовал в роли их повелителя. Они должны были уже видеть сквозь его личину повелителя. Они должны были уже видеть его бесполезную натуру, Сатору. Разговор продолжился, доставляя ему тягостные муки. «Итак, следуя пожеланиям владыки Аньза, мы не будем наказывать все королевство. Однако мы не можем позволить им отделаться легким наказанием. Нам также придется приостановить выполнение плана или полностью отказаться от него. По крайней мере, это потребует сильных отклонений в плане». Айнз не мог, не испытав чувство вины за то, что его слова занимали столь важное место в их умах. «Так вот почему. Но, Демиург, планы на этот раз действительно провалились». Демиорг, Альбеда и их помощник в королевстве обладали непостижимым уровнем гениальности с точки зрения Айнза. Неужели план, который являлся кульминацией работы их умов, действительно провалился? Если это так, то он должен помнить о том, что говорит им с этого момента и далее. Наверное, выйдет лучше, если он впредь будет держать рот на замке. Поэтому на всякий случай он снова спросил, «Неужели мы отказываемся от наших планов? Планок кнут и пряник?» Демиорг озадаченно посмотрел на Айнза. Знакомое выражение, возникавшее у него много раз. То самое выражение, которое он делал, когда пытался понять истинный смысл его слов, как будто они все являлись эфемизмами, произнесенными существом на ином уровне гениальности. «Ошибаешься, Демиорг. Я просто пытался подтвердить то, что ты сказал. Нет никакого скрытого смысла. Тебе лучше ослабиться, отмокая в ванне». Эти мысли исчезли как раз тогда, когда Айнс собирался озвучить их. Как только неприятное предчувствие возникло в его голове, как и ожидал Айнс, Демиург застыл с таким выражением, словно его внезапно осенило. «Нет, подождите, может ли это быть? Владыка Айнс, возможно, у вас были те же самые намерения, когда вы безупречно привели империю под наше господство?» Его предчувствия били прямо в точку. «Что он несет?» Айнс зарядил мысленную гневную тираду на Демиурга. Какое умозаключение ты сделал, чтобы прийти к этому выводу? Нет, это совсем не тот случай. Будет лучшим ответом, верно? Но окажется ли этот ответ действительно уместным? Правильно. После долгих колебаний он дал такой ответ. По какой-то неизвестной причине глаза Альбеда распахнулись так же широко, как у Демиурга. Это было немного, даже нет, невероятно страшно. «Понятно. Именно поэтому Владыка Айнс неоднократно давал нам указание сделать это. Пожалуйста, простите вашего подчиненного за то, что он не сразу осознал это. Я подвел своего господина». «Нет, Демиург, как мог такой, как ты? Нет». «Как такие, как мы, могли надеяться когда-нибудь полностью понять гениальные планы Владыки Айнса, если мы забудем о том, что каждый шаг Владыки Айнса совершается со множеством намерений?» то это станет нашей величайшей неудачей. «Верно. Все именно так, как вы сказали. Применять политику кнут и пряник на национальном уровне. Как и следовало ожидать от владыки Айнза, как и следовало ожидать от лидера высших существ». «Хм...» Айнс смеялся над собой. Он больше не мог понять, о чем говорили эти двое. В этот момент в его голове вспыхнула мысль, что если эти двое осознали некомпетентность Айнза и просто пытались прикрыть его». Они оба гении. Правда в том, что я не могу понять, насколько они умнее меня. Как долго люди, подобные им, будут продолжать принимать мою глупость за гениальность? Нет, такое изначально было невозможно. Владыка Айнс – истинно величайший ум Назарика. Точно, ты совершенно прав, Кацит. Для Владыки Айнза того, кто способен планировать будущее на тысячелетия и миллионы лет, предвидение на несколько лет вперед – это ничто. Э? Это правда? как и ожидалось от владыки Айнза. Иметь возможность планировать на тысячелетия вперед, я действительно восхищен владыкой Айнзом. О чем говорит Демиург? Кто? Когда они заговорили про это? Как кто-то может планировать так далеко в будущее? Не выдумывай все это. Айнз подавил желание озвучить свои мысли. Будет плохо, если два наивных ребенка воспримут это за правду. Однако, поскольку он одобрял каждое из предложений Демиурга, Он не знал, как лучше всего ответить ему сейчас. К тому же, если он начнет возражать сейчас, это, скорее всего, создаст ему проблемы в будущем. Значит, я все еще должен вести себя как обычно. Окажись лицо Айнза способным отражать его эмоции, на нем, вероятно, застыла бы подозрительная улыбка. После размышлений ему удалось придумать нужный ответ, который не подтверждал и не опровергал заявление Демиурга.